67. Первых трех ворон они похоронили на заднем дворе, выкопав яму в земле отверткой и большой суповой ложкой. Копать было тяжело, и Аннабель беспокоилась, что если яма окажется недостаточно глубокой, ворон могут найти и съесть крысы. Бенни ничего на это не сказал, но после того, как они покопали еще немного, спросил: Почему мы это делаем? Анабель испуганно посмотрел на него. Это же очевидно. Почему он спрашивает? «Вороны мертвы, дорогой. Мы должны вырыть могилы, чтобы похоронить их». «Это я знаю», — вздохнул он. «Я спросил, почему». «Потому что так делают, когда кто-то умирает». «Ты не хоронила папу? Ты его сожгла?» «Мы кремировали его, Бенни. Про людей говорят, кремировали». «И мы решили так сделать, потому что так делают в Японии». «Я ничего не решал». Ну, «Да, верно, но ты тогда был младше». Бенни вытер нос рукавом и посмотрел на мертвых ворон. «Значит, про птиц говорят барбекю?» «Это что, шутка?» «Нет». Потом он замолчал и продолжал рыть, взламывая отверткой твердую землю, Анабель вычерпывала ее ложкой. Когда яма стала достаточно глубокой, они положили в нее трех ворон. Их тела, которые она никогда не держала в руках, пока они были живы, оказались легкими, они почти ничего не весили. Тут Анабель в голову пришла идея, она похромала домой и вернулась с пригоршней безделушек, засовом, крышечкой от бутылки, блестящим камешком, Она наклонилась и положила безделушки поверх птичьих тел. «Держи, мистер, чтоб было с чем поиграть. До свидания. Я буду скучать по тебе. Ты был таким забавным», — сказала она, печально глядя в яму. Затем повернулась к Бенни. «Хочешь что-нибудь им сказать?» «Им?» «Ну да. Какие-нибудь прощальные слова?» «Да не очень». «Ну ладно, хорошо. Тогда нужно их прикрыть». Она насыпала немного земли на птичьи тела. «Пепел к пеплу, прах к праху». «Им это не понравится», — сказал Бенни. «Что именно?» «Лежать под землей в грязи. Это же птицы. Им нравится быть в небе. Нужно было устроить им небесное погребение». Аннабель откинула волосы с лба тыльной стороной ладони. «Небесное погребение? Что это?» «Как называется, то и есть. Похороны в небе. Так делают в Тибете и в других местах. Приносишь мертвое тело на гору и оставляешь его там на открытом месте, пока от него ничего не останется». «Какая интересная идея!» «Обычно так хоронят людей, но можно и животных». «Где он все это узнал? Это не опасно? Нужно ли волноваться по этому поводу?» В ту ночь она не могла уснуть, думая о мистере. По какой-то непонятной причине она была уверена, что именно он нашел ее в тот злополучный вечер. Взмахнув гладкими черными крыльями, он приземлился ей на живот, а затем подскакал ближе, сначала на грудь, затем к самой шее, остановился чуть ниже ее подбородка, наклонил голову и заглянул ей в глаза. Она помнила, как его острые когти покалывали ей кожу, но потом он успокоился и подобрал их. Гар! Гар! прокричал он, и остальные птицы одна за другой присоединились к нему, покрыв анабель с головы до ног, а потом осталось только мягкое тепло их тел, укрывших ее от дождя и холодного ночного воздуха своими крыльями. Это были ее вороны. Они спасли ее, а теперь они умирали. Почему? Может, это какой-то птичий грипп? Несколько лет тому назад Аннабель отслеживала распространение вируса H5N1 для организации медицинского обеспечения. В новостях тогда много сообщали о массовом забое домашней птицы, закупках противовирусных препаратов и надвигающейся угрозе пандемии среди людей. Но затем вирус вдруг исчез из новостей. Что с ним случилось? Может быть, он мутировал? Может быть, это заразно? Может ли он передаваться людям? Ведь они с Бенни прикасались к воронним телам. Может, уже пора беспокоиться? На рассвете она задремала. Следующее утро она начала в ЦУПЕ. Быстрый поиск по хэштегам Крауз, Sudden Death, Heavy and Flu. «Внезапная смерть птичий грипп английский. В Твиттере ничего не дал. Вздохнув с облегчением, она вошла в свой рабочий аккаунт и просмотрела первую порцию новостей. Так много всего произошло в мире, пока она выздоравливала. До выборов оставалось всего несколько дней, и причудливые перипетии президентской гонки оказывали огромное влияние на местные компании, за которыми она наблюдала. Расовая напряженность нарастала, Митинги превращались в беспорядки, а лесные пожары на побережье продолжались. Но у нее не хватит времени прочитать все пропущенные новости. Аннабель смотрела на красивые суровые лица ведущих, пока не наполняли пространство словами. Было трудно сосредоточиться. Может быть, это из-за сотрясения мозга? Нужно сделать перерыв. Она нашла на кухне черствый лунный пряник, который упал в корзину для белья, и разломала его на кусочки. Мистер обычно пытался улететь с целым пряником. Маленькая жадина. Она вышла на крыльцо, надеясь услышать знакомое карканье. Но там было тихо, и ворон не было. Никакого движения ни на деревьях, ни на крышах. Тишина и ни одной вороны. Из-за угла послышалось какое-то шарканье. Анабель прихрамывая, спустилась по ступенькам, костылем отодвинув с дороги перевернутую коляску. Звук доносился от арендованного негодным мусорного контейнера. Она завернула за угол дома и увидела, что негодный подметает тротуар старой метлой. На земле лежал большой совок для мусора, а в нем что-то блестящее и черное, и пернатое. Негодный отложил метлу в сторону и открыл дверцу мусорного контейнера. Она распахнулась, и от протяжного скрежета металла у Аннабель пробежал мороз по коже. Негодный взял совок и высыпал его содержимое в контейнер. «Эй!» — крикнула Аннабель, ковыляя к нему. Негодный обернулся, дверца мусорного контейнера с лязгом захлопнулась. «Я предупреждал», — сказал он, загораживая ей дорогу ручкой метлы. «Я говорил вам избавиться от них». Она протиснулась мимо него и распахнула дверку. Внутри, среди мусорных мешков, валялись мертвые вороны. Их маленькие аккуратные тела были похожи на пары рук, сложенных вместе в молитве. Перья, когда-то гладкие, покрылись пылью, а мертвые глаза потускнели. Отложив костыль в сторону, Аннабель зашла в контейнер и начала собирать птичьи тела. Э! — воскликнул негодный. — Что это вы делаете? Аннабель не ответила. Она расправила переднюю часть толстовки в виде подола и сложила туда мертвых ворон. — Вы не имеете права этого делать! — сказал он, приближаясь к ней с метлой. Она посмотрела ему в лицо. — Ты их убил, но это не значит, что они принадлежат тебе. — Убийца-ворон, убийца-ворон! Это грязные птицы. Я хочу, чтобы вы перестали их кормить. Как ты это сделал? Крысиный яд, — сказал он, пожав плечами. Вы подали мне идею. Я имею в виду насчет юэбинов. Сразу слопали. Он говорил это с гордостью. Ты мне отвратителен. Ты ужасный человек. Аннабель отвернулась и положила последнюю ворону в подол. «Как вы можете со мной так разговаривать? Я же спас вам жизнь, помните?» «Нет, это сделали они. Они спасли мне жизнь. Они сидели на мне и согревали меня, как яйцо». Негодный фыркнул. «Вы, наверное, шутите. Они собирались вас съесть. Они собирались выклевать вам глаза и сожрать всю по кусочкам. Они просто размягчали ваше тело, ждали, пока вы станете повкуснее». «Нет», — сказала она, баюкая птиц в руках. «Они были моими друзьями». Он покачал головой. Ах, леди! Знаете, а я мог бы выселить вас за укрывательство мертвых ворон», — заговорил он, отступая на свою сторону дома. А когда Аннабель ничего не ответила, добавил. «Вы знаете, что вы чокнутая? Удивительно, что у вас сын придурочный». Она почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Как ты смеешь так говорить о моем сыне? Тебе должно быть стыдно за себя, Генри Вонг. Что бы подумала твоя мать?» Его желтоватое лицо омрачилось, словно на него набежала туча. Даже родимое пятно потемнело. Негодный шагнул к ней, размахивая шестом от метлы. «Не смей!» — закричал он, срываясь на виск. «Не смей!» Ей маме!» Нащупав костыль, Аннабель выставила его перед собой, прижимая ворон к животу. Он постоял немного в нерешительности, потом опустил руку, его худые плечи поникли. Казалось, он вот-вот заплачет. «Генри, что случилось?» — спросила она. «С мамой все в порядке? Я думала, она выздоравливает». Он отвернулся, сжимая обеими руками рукоять метлы. Это была метла его матери. Миссис Вонг почти каждый день подметала ею тротуар. «Говорят, она подхватила какую-то инфекцию. Говорят, что она не выживет». «Ой, Генри, прости, какая жалость». Негодный снова обернулся к ней. «Да?» «Вот и покайтесь! Эти вороны наложили на нее проклятие, и она упала со ступенек! Вы тоже упали со ступенек! Думаете, это просто невезение? Ничего подобного! Эти вороны вас прокляли, и они собирались вас съесть! Вы должны мне спасибо сказать за то, что я спас вам жизнь! Не дал им вас сожрать!» Аннабель хотела вступить в спор и защитить своих ворон, но остановила себя. Он был зол, он горевал. Горе принимает разные формы и проходит через множество стадий. Она это понимала. «Генри, я могу что-нибудь для вас сделать?» На миг на угрюмом лице мужчины показался мальчик, которым он когда-то был. Показался и исчез. «Да», — сказал негодный, прищурившийся, кивая головой в сторону ее двора. «Вы можете убрать все своё дерьмо сейчас, чтобы мне не пришлось делать это потом, после того, как я вас выселю». «Не думаю, что укрывательство мертвых ворон является причиной для выселения, Генри». «Это, может быть, и нет. А свалка на участке – да. Сейчас этим занимается мой адвокат. Эту развалюху я отремонтирую и продам. Я не хочу, чтобы цена дома снизилась из-за вашего дерьма. Я давал вам шанс, леди». Вы не прошли проверку. Собирайте вещи.